Глава пятая Пылинка Забежав в какой-то проулок, темный, засыпанный опавшими листьями, пахнущий сыростью и гнилью, я резко затормозила и... Нет, быть такого не может. Я закрыла рот рукой, чувствуя, как по холодной руке стекают горячие слёзы. Нет, смерть стоял передо мной. Он вырос прямо на моём пути, черной величественной фигурой. Не злясь, не торжествуя, просто стоял. Как будто я никогда не убегала. И в этом было самое страшное. Он не преследовал меня, не гнался за мной по пятам, хотя мне так казалось. Он ждал. Ждал, пока я остановлюсь перевести дух. Я сглотнула и сделала шаг назад. Еще шаг. Всё тело дрожало, а я понимала, что смерть невозможно обмануть. Как не пытайся. Я упала на колени, впиваясь ногтями в мокрую брусчатку. «Ты не уйдёшь», — сказал он. «Почему ты не уйдешь, сказал он почему — вырвалось у меня. «Я не хочу умирать. Я просто хотела, чтобы боль остановилась». Он опустился передо мной, и его пальцы коснулись моей щеки. Не как палач, а как тот, кто помнит, как выглядела моя душа до позора. «Боль, не твоя судьба, пылинка», — прошептал он. «Но ты сама ее позвала». Я прижала руку к лицу, размазывая грязь, но мне было уже все равно. Я умираю. Я это чувствую. Когда он рядом, я чувствую, как слабею. Смерть стояла рядом со мной на одном колене. Его лицо оказалось так близко, что я чувствовала его холодное дыхание. «Ты звала меня», – прошептал он, словно разговаривая с ребенком. «Ты просила, забери меня. Только забери». И я пришел. «Ты что, приходишь за всеми?» Спросила я, чувствуя смесь страха и чего-то еще. «Нет, не за всеми. Только за теми, кто однажды может перейти мне дорогу». Улыбнулся смерть. «Поэтому я пришел к тебе лично». Он убрал с моего лица прядь волос заботливым движением, а потом достал платок и стер грязь с моей щеки. «Так». Из последних сил прошептала я, понимая, что это мой последний шанс. «Давай договоримся. Если хочешь, я тебе даже неустойку заплачу, а за ложный вызов». Смерть не засмеялся. Просто посмотрел на меня. Глаза, как две звезды в ночи. И в них легкая улыбка. Не насмешливая, не злобная, просто усталая. Неустойку за ложный вызов, услышала я. Да, но я понимаю, что выдернула тебя, оторвала от важных дел и тел, прошептала я, глядя ему в глаза. Он молчал, просто смотрел на меня, а я понимала, что сморозила глупость. Поздравляю! Ты только что обидела смерть, сравнив его с мальчиком по вызову. Пронеслось в голове. «Так», – прошептала я, стараясь успокоить дрожь в голосе и вихрь мысли в голове. «Предлагаю попить чаю и все обсудить». «Чай? Серьезно! У меня, знаешь ли, нет с собой чайника?» – улыбнулся смерть. «У меня тоже. Знала бы, привязала бы к себе чайник». «Нет, ну должен же быть выход. Должен». «Я все, что хочешь, сделаю. Только отпусти!» Закричала я, хватая его за рукав. «Что? Что мне нужно сделать, чтобы ты ушел? И не появлялся еще лет... сорок, а лучше пятьдесят? Я не претендую на звание долгожителя. Это так, к слову». Внимательные глаза смотрели на меня, а я лихорадочно пыталась прочитать в них хоть намек. «А что ты можешь сделать?» Спросил он, тряхнув белыми волосами, поднимая меня с земли. «Что ты можешь мне дать такого, чего у меня нет?» Я смотрела в его глаза и видела в них бездну. «Подумай сама». Легкая тень улыбки коснулась его губ, а брови приподнялись. «Я — смерть. У меня есть все. Я могу по щелчку пальцев убить половину города, а то и весь». Что ты можешь мне предложить, чего у меня нет? «Кисточку для чистки пупка или любовь?» – прошептала я первое слово, что пришло на ум. «Любовь?» – заметил смерть, глядя на меня со снисхождением.